«Вот и поговорили», — сказал я, водружая сигару на положенное ей место в моем рту. Санитары закончили оказывать первую помощь типу, который назвал меня дедом. Это можно было сделать на месте, ибо работа была немного. Вправить вывихнутую челюсть и наложить гипс на сломанную руку. Остальных пятеро уже внесли. Трое из них были в бессознательном состоянии, двое еще подавали какие-то признаки жизни. «Наверное, я старею». Официант освежил мне пепельницу, принес извинения от лица отеля за имевший место недостойный инцидент, и в качестве компенсации еще коньяку и сигару. Я не возражал. У меня было хорошее настроение, даже несмотря на то, что мне не удалось увидеть апофеоз заката. На втором глотке новой порции коньяка ко мне подсели. Этот нарушитель покоя был совершенно не похож на предыдущих шестерых. С худосочного телозвложения, среднего роста, он был одет в очень дорогой деловой костюм и носил очки в золотой оправе. У него была роскошная седая шевелюра и небольшой кожаный чемоданчик. Короче, он был так же уместен в засыпающем курортном захолустье, как ваххабит в синагоге. «А разрешите мне присесть?» – спросил он. Голос был бархатный и хорошо поставленный. Очень дорогой голос. «Вы уже сидите?» – сказал я. Точно, он улыбнулся. Улыбка была белозубая, искренняя и ослепительная. Очень дорогая улыбка. Тогда позвольте мне представиться. Валяйте. Меня зовут Джон Мур. Сказал он и посмотрел на меня, явно ожидая какого-то эффекта. Сказано это было таким тоном, каким неспосланный на землю ангел мог бы провозгласить. «Аз им посланник Господа нашего всемогущего». «Бывают имена и похуже». «Неужели вы обо мне не слышали?» «Нет», — сказал я. «Вы что, редко смотрите телевизор?» «У меня нет телевизора». «У вас нет телевизора?» «Тон, так это вы систематически травите римских папцианидом». «У меня нет телевизора». «Я не думал, что в наше время и в нашей стране еще есть люди, у которых нет телевизора. Я даже представить такого не мог». «Вам не надо представлять», — сказал я. «Посмотрите на меня». Хотите, я подарю вам телевизор? Не хочу. Это точно? Абсолютно. Хм. У вас ко мне все? Это вряд ли. Ничего не слышал о благотворительном обществе, одаривающем полковника Тревиса телевизорами. Нет. Я так и думал, эти шестеро клоунов работали на вас? Да. Тогда, думаю, вы можете объяснить мне смысл их поступка. От меня он как-то ускользнул. Для самоубийства есть... Более простые и менее применительные способы. Вы имеете в виду, почему они на вас напали? Именно. Я им приказал. Зачем? Хотел убедиться, что вы не потеряли форму и что ваша репутация соответствует действительности. И как она? Кто? Репутация. Соответствует. Вполне. То есть вы хотите сказать, эти клоуны знали кто я? Да. Тогда вы им мало платите. «Они очень смелые люди. Я не думаю, что мы им мало платим. Мы. Это уже любопытно. По правде говоря, наши бухгалтеры считают, что мы платим им слишком много». «Удвойте эту сумму», – посоветовал я. «Возможно, мы так и сделаем, но я пришел сюда не для того, чтобы говорить о них. Давайте поговорим о вас». «Обо мне разговаривать скучно», – сказал я. «Вряд ли вы можете сообщить мне что-то, чего я не знаю». «С вами хочет поговорить мистер Уильям Картрайт, Тон. То с вами хочет поговорить Господь Бог». «Это странно», — сказал я. «Хочет поговорить Уильям Картрайт», — разговаривает Джон Мур. «Ничего странного», — сказал он. «Мистер Картрайт не покидает своего офиса уже более 20 лет». «Мистер Картрайт хотел бы, чтобы вы нанесли ему визит завтра, в 8 вечера, в 4 часа на местном аэродроме вас будет ожидать его личный самолет». Зачем ему личный самолет, если он 20 лет не выходит из своего офиса? Как раз для таких случаев. И что от меня надо мистеру Картрайту? Только за то, что вы согласитесь побеседовать с ним лично, он намерен заплатить вам 100 тысяч долларов, независимо от итога вашей беседы. Мистер Картрайт сумасшедший? Богатые люди не бывают сумасшедшими, они эксцентричные. 100 тысяч долларов только за разговор. Да. О чем мы будем разговаривать? Если бы я мог вам это сказать, мистер Картрайт не настаивал бы на личной встрече. Вы не можете сказать или не хотите. Не могу. Но вы знаете, о чем речь. Да. Мистер Картрайт представляет правительство какой-нибудь страны. Разве правительство платит такие деньги? Тоже верно, сказал я. Но вам известно, что я в отставке. Конечно. «У меня отставка 50», — сообщил я. «Это значит, что я не могу работать ни на одну федеральную, либо муниципальную организацию. Мистер Картрайт представляет только собственные интересы». «Хорошо», — сказал я. «Я поговорю с мистером Картрайтом и получу 100 тысяч долларов». «Самолет в 4 часа», — напомнил Джон Мур, — «я буду ждать вас у трапа. «Кто это был?» – спросил я официанта, когда мистер Джон Мур, его кожаный чемоданчик и запах дорогого одеколона покинули террасу. «Как?» – изумился официант. «Вы не знаете? Это же мистер Джон Мур!» «И кто он такой?» «Мистер Мур?» – официант изумился еще больше. «Он… он же… ну это и вообще…» «Понятно!» – сказал я и затушил сигару. «Кстати, он оплатил ваш счет!»